Так как органические раздражения подходят к мозгу непрерывно, под влиянием постоянно совершающихся органических процессов, и притом начиная от первых начатков жизненных проявлений, то естественно, что органическая основа личности является постоянно оживляющейся группой следов, с которой связываются путем сочетания все реакции организма направленные к обеспечению органических потребностей организма и к устранению от него вредных влияний. Точно так же и подготовительная реакция в виде сосредоточения стоит в тесной связи с беспрерывно возникающей группой органических следов личной сферы. Собственно, из внешних впечатлений и образуемых ими следов Лишь те, которые возбуждают ту или и другую органическую реакцию, вступают в соотношение со сферой личности и становятся ее достоянием. Другие же внешние впечатления и их следы, как мы уже говорили, до поры до времени не входят в сферу личности. В этом случае, собственно, вышеуказанные органические реакции, или, точнее говоря, получаемые от них впечатления и их следы, и служат посредствующими ассоциациями устанавливающими сочетания между внешними впечатлениями и их следами и сферой личности остальные впечатления и их следы оставаясь вне сферы личности тем не менее возбуждают те или другие внешние двигательные или иные реакции которые в большинстве случаев не вступают в соотношение с личностью иначе говоря остаются незамеченными нами. Сюда относится целый ряд психорефлекторных двигательных реакций, как наша ходьба, мимические движения и множество других движений, которые принято называть автоматическими. Надо, впрочем, иметь в виду, что с момента, когда эти движения возбуждают реакцию сосредоточения, они вступают уже в соотношение со сферой личности и становятся прямую от нее зависимость. Равным образом и происходящая вне сферы личности ассоциативная деятельность, вступая путем внутреннего сосредоточения, внимания, в соотношение со сферой личности, становится как бы ее достоянием и становится от нее зависимой в том смысле, что может быть оживляема под влиянием личных потребностей. Так как органические раздражения, следы которых входят в сферу личности, являются – Выразителями состояния органических функций организма и его потребностей, то очевидно, что сфера личности является главнейшим руководителем действий и поступков человека, направление которых находится в зависимости от органических потребностей организма, тогда как цель определяется теми внешними впечатлениями, которые стоят в ближайшей ассоциативной связи с этими потребностями. Равным образом и управление ходом ассоциаций стоит в значительной мере в соотношении со сферой личности и регулируется также личными потребностями, возникающими на почве органических раздражений. Благодаря этой регуляции ассоциативной деятельности не только ход многих ассоциаций направляется соответственно личным потребностям, но и становится возможным то планомерное их течение которая известна под названием «суждение». Такова в общих чертах схема нашей психики в бодрственном ее состоянии, как мы ее понимаем на основании данных объективной психологии. Но, как известно, бодрственное состояние сменяется сном. В чем же состоит перемена, наступающая вместе со сном, которому человек уделяет около трети своей жизни? Мы не войдем в рассмотрение того, какими физиологическими условиями, связанными с деятельным состоянием организма, обусловливается сон, являющийся защитой организма от крайнего переутомления, и даже чем он непосредственно обусловливается. Таким образом мы оставим в стороне различные теории сна, но здесь постараемся выяснить те особенности. которыми характеризуется сон с психологической стороны. Прежде всего, с внешней стороны сон характеризуется пассивностью двигательной сферы. Но эта пассивность зависит от полной невозможности произвести хотя бы одно личное движение, тогда как все другие движения, как, например, рефлекторные и даже психорефлекторные, например, чесание, смех, плач, стон – в случаях внешних раздражений или под влиянием возникающих внутренних импульсов, остаются сохраненными. Так как личные движения, лежащие в основе так называемых поступков и действий, как мы уже знаем, находятся в прямой зависимости от сферы личности, то ясно, что наиболее существенная особенность сна заключается, если не в полном подавлении личности – то во всяком случае в таком ее угнетении, которое устраняет всякую власть над движениями. Вместе с тем подавляются, очевидно, и все ассоциации, стоящие в связи со сферой личности. Тем не менее ассоциации не вполне исключаются во время сна. Как мы знаем, и в бодрственном состоянии впечатления и следы не всегда возникают в тесной связи со сферой личности, но вступают в последнюю, как бы извне. Также точно и во сне, несмотря на подавление личности, возможна ассоциативная игра, развивающаяся независимо от самой личности, а в связи с теми или иными внешними раздражениями. Что касается ассоциаций, то во время сна вместе с подавлением личности и регуляция их представляется существенно нарушенной, Вследствие чего во сне ассоциации принимают совершенно беспорядочный характер, причем и самокритика, правильно оценивающая отношение личности к окружающему, а также отношение других к самому себе, совершенно утрачивается. Дальнейшая особенность, которую мы должны отметить во сне, это необычайная яркость оживляемых следов или сновидений. уподобляемая галлюцинаторным образом и выражающаяся иногда в резких изменениях сердцебиения и дыхания и в развитии секреторных отправлений – под полюцией. Это особенная живость следов, оживляющихся во сне путем ассоциативной деятельности – должна быть поставлена в связь с подавлением сферы личности, действующей, как можно полагать, на основании целого ряда данных, задерживающим образом на многие нервно-психические отправления и вместе с тем на яркость оживляемых следов. Отсюда понятно, что оживляющиеся следы под влиянием игры ассоциаций достигают живости, далеко превосходящей ту, которую мы наблюдаем в бодрственном состоянии при оживлении следов, исключая патологические случаи с галлюцинациями, в большинстве также связанными с подавлением личности. Таким образом, характеристикой сна является подавление личности, приводящее к устранению личных движений и развитию пассивности, к устранению ее регулирующего влияния на течение ассоциаций, которое становится беспорядочным и вместе с тем сопровождается устранением самокритики и к устранению угнетающего ее влияния на оживление следов, благодаря чему последние при оживлении достигают яркости галлюцинаторных образов или внешних впечатлений. Что касается развития сна, то хотя он, несомненно, стоит в связи с известными фазами физиологических процессов, но, с другой стороны, в развитии сна играет роль целый ряд побочных условий, и даже такие психические моменты, как возможное устранение всяких внешних раздражений при подавлении всех личных движений. С этими сведениями о сне обратимся опять к гипнозу, который, как мы уже ранее говорили, представляет собою не что иное, как видоизменение естественного сна, связанное с эмоцией ожидания. Имея в виду все те данные, которые относятся к ко сну, мы теперь легче уясним себе и природу гипноза. Очевидно, что и гипноз представляет собою не что иное, как подавление личной сферы, благодаря чему в нем, подобно тому, как и во сне, Наблюдается более или менее полная пассивность двигательной сферы с утратой личных движений. Другие же движения, как рефлекторные, так психорефлекторные, сохраняются. Но при этом психорефлекторные движения могут быть вызваны путем игры ассоциаций, возбуждаемой извне при помощи внушений, то есть путем беседы с загипнотизированным лицом. Благодаря этому загипнотизированные в силу возбуждаемой извне игры ассоциаций производит как бы автоматические движения ходьбы, подъемы, спуски по лестнице, прыжки через рвы, мытье рук. Точно так же по возбуждаемой извне игре ассоциаций загипнотизированное лицо будет обнаруживать как бы судорожное сжимание мышц, контрактуру членов или, напротив того, их полный паралич, благодаря тому, что игрой ассоциаций подавляются двигательные или, точнее, мышечно-суставные следы движения данных членов. В иных случаях подавляются следы не всех вообще движений, а только определенных. И в таком случае мы имеем как бы утрату способности воспроизводить следы этого движения – и, следовательно, утрату и самого движения. Подобным же образом, путем подавления следов от внешних раздражений, устраняются в значительной мере и те рефлекторные явления, которыми они сопровождаются. По крайней мере, произведенные нами исследования не оставляют сомнения в том, что резкие кожаные раздражения, обусловленные действием сильного электрического тока, Обыкновенно возбуждающие у всех бодрствующих лиц резкие изменения со стороны дыхания и сердцебиения и возбуждающие подобные же явления, хотя и в несколько меньшей степени во время самого гипноза, почти совершенно устраняются или, по крайней мере, существенно ослабляются вслед за соответствующим внушением о нечувствительности и неспособности воспринимать внешние раздражения. Словом, в гипнозе дело идет о возбуждении следов и ассоциаций или подавления их, но и то, и другое происходит независимо от личности, которая остается подавленной, а путем словесного внушения, иначе говоря, благодаря импульсам, приходящим извне. Нетрудно уяснить себе также, что благодаря подавлению личности Может быть возбуждаема в гипнозе такого рода ассоциативная игра, которая в бодрственном состоянии, благодаря самокритике, возбуждает внутренний отпор со стороны личности и подавляется, тогда как в гипнозе она получает свое развитие. Известно, что с усыпленным можно побывать и на Северном полюсе, и на Луне, и где угодно. Что оживление следов по внушению здесь может достигать яркости галлюцинаторных образов, представляются вполне понятным после того, что мы говорили о сне и что нам известно о сновидениях. Той уже живостью следов, вызываемых по внушению, объясняется возбуждение рефлексов в органической и двигательной сфере под влиянием ничтожных внешних раздражений. а иногда и при посредстве внушаемых в действительности же мнимых раздражений. Находящемуся в гипнозе можно внушить резкую боль от давления тупым концом булавки, и у него возникнут не только рефлекторные оборонительные движения, но и расширение зрачка, а также наступят резкие изменения со стороны дыхания и деятельности сердца,